Глава 11. Анни спроводила Морган в обеденный зал железной башни, где Морган заставила себя улыбнуться скрывателям, которые поздравили ее с возвращением, некоторые даже искренне, и молча поела. Она уже почти закончила обедать, когда по огромному залу пополз шепот среди более чем 50 или около того скрывателей и вошел солдат библиотечного войска в форме с эмблемой служителя железной башни. Он оглядел зал и направился прямиком к Морган-Саннис. Другие, присутствующие в столовой, тут же отвели взгляды. В таком замкнутом пространстве личные границы были так же важны, как господствующие здесь сплетни. Солдат был уроженцем Австралии, крепким и с глубоко посаженными глазами. Он кивнул Аннис, которая молча взяла свою кружку чая и вышла из-за стола, оставив Морган совсем одну посреди толпы. — Капитан хочет тебя видеть, — сказал солдат. — Сейчас же! Он превосходно говорил на греческом, даже лучше, чем Морган, и она кивнула, поднявшись из-за стола без единого слова. Если она начнет сопротивляться, то сбежится лишь больше солдат, а сейчас время для серьезной битвы было неподходящее. Кроме того, Морган было любопытно, с чего вдруг капитан полка «Железной башни» заинтересовался ей. Все стало лишь менее понятно, когда Морган представили капитану, который оказался высокой, строго одетой женщиной. У нее была кожа оттенка коры оливкового дерева и большой нос, который, похоже, ломали как минимум раз. Средних лет, с седыми прядями, начинающими разбавлять ее темные блестящие волосы. Кабинет капитана был на первом этаже башни, недалеко от выхода. Однако думать о побеге сейчас было не время. Так что, когда капитан кивнула на стул перед своим простеньким столом, Морган села. — Морган Холд, сказала капитан. — Так тебя зовут? — Так. — Я капитан на Нафред Аламаси. На столе перед капитаном лежал раскрытый кодекс, и Морган подозревала, что там написаны все отчеты, содержащие ее прежнее поведение и непослушание, а также побеги. Я известна по двум причинам, Морган. Потому что я недружелюбна и потому что верна Великой Библиотеке беспрекословно. Поэтому и занимаю эту должность. Прошлый капитан имел склонность дружить со скрывателями. «У меня такого изъяна нет. Если ты будешь верна, то я буду относиться к тебе как к почетному гостю этой башни. Если нарушишь правила, станешь пленницей». «Я уже пленница», — заметила Морган. «Мы все пленники». «Не обязательно ощущать себя пленниками без надобности», — капитан закрыла книгу. «Мне хотелось увидеть твое лицо и показать тебе свое. Сообщаю тебе». «Если ты планируешь сбежать из башни вновь, я запру тебя в одиночной комнате. Буду кормить через окошко в двери, и ты никогда больше не увидишь свет солнца». «Мы поняли друг друга?» «Поняли», — сказала Морган. «Капитан Аламаси, как долго вы занимаете этот пост?» Аламаси пронзительно на нее посмотрела, прежде чем ответить. «Недолго. А что?» «Может, вам стоит изучить, как долго продержались ваши предшественники? Ваш новый Верховный Скрыватель не является человеком терпеливым, да и хорошим человеком его назвать сложно. Лучше вам не возлагать на него большие ожидания». «Я не возлагаю», — сказала капитан. «Я возлагаю веру на свои приказы, которые я отдам без промедлений». «Можешь в этом плане на меня рассчитывать. Мне не нужны предупреждения, мне не нужны беседы. Я уже тебя предупредила. И на этом мое к тебе великодушие закончится». Интересно. Это заставило Морган задуматься о способах, которые она прежде не рассматривала. Поэтому она оказалась слегка рассеянной, когда сказала «Да, капитан, я поняла». Капитан кивнула ожидавшему ее солдату, который снова отвел Морган в подъемную комнатку, что перевозила по этажам железной башни. «Он ведет ее обратно в покой», — поняла она, — «не в обеденный зал». Морган не стала возражать. Аннис ее уже ждала, и когда дверь распахнулась, пожилая скрывательница подскочила с кровати, на которой сидела, встав во весь рост в неловкой тишине, глядя то на Морган, то на солдата, не зная, как реагировать. «Все в порядке», — сказала ей Морган. «Я только что познакомилась с капитаном. Она неплохая». Солдат посмотрел на нее так, будто почти оценил шутку, а затем развернулся и удалился, оставив Морган под опекой Аннис. «Господь Всевышний, я думала, тебя отведут на...» Аннис не закончила свою мысль, но, по крайней мере, ты цела. «Просто предупредили?» «Предупредили», — сказала Морган. «Меня только и делают, что предупреждают, с тех пор, как я вернулась в Железную башню». «Чего именно они боятся? Что я сделаю?» «А чего им не стоит бояться?» «Вот, на тебя пришел приказ». Анни спротянула ей свой кодекс. На первой странице было сообщение от Григория, написанное его корявым, неэлегантным почерком. Там было сказано... «Скажи Холд, чтобы подошла к главному переписчику. Она будет служить у него, пока я не решу, что ей можно доверить что-нибудь поважнее». Служба у переписчика была на ступеньку выше, чем работа кухарки. Тоскливая работа по ручному переписыванию сценариев, созданных более одаренными скрывателями. Этот труд оставляли тем, кто слишком слаб, чтобы делать что-то более творческое». «Аннис», — задумчиво сказала Морган, — «ты работаешь у переписчика, не так ли?» «За свои грехи», — сказала Аннис. «А что? Мы отправимся в одно и то же место». «Нет!» — Аннис ужаснулась. «Он не станет! Тебя! Какая трата таланта!» «Полагаю, это должно научить меня смирению и умению подчиняться», — сказала Морган. «Сомневаюсь, что хоть что-то из этого выйдет, но я поработаю сколько угодно». «Правда?» Взгляд Аннис на этот раз был внимательным и любопытным. Однако Морган не удовлетворила ее любопытство. Она просто не могла себе этого позволить. Аннис может и союзник в будущем, а может и жуткая неприятность. В любом случае Морган не собиралась впутывать ее в свои дела больше необходимого». Работа переписчика была до одури простой. И это дало Морган время на то, чтобы составить в голове сложные формулы, которые она записывала в виртуальном кодексе буквами из огня, пока ее рука переписывала простые зеркальные сценарии, которые вшивали в кодексы снова и снова. Этой работой занимались около 50 скрывателей, и все переписывали глупые наборы символов заполняя клочки бумаги каплями дара, чтобы соединить те с универсальной субстанцией Аристотеля. Тут он оказался прав, хотя и ошибся во многом другом. В мире и правда существовал поток энергии, той, которой люди с особыми навыками и талантами могли управлять, чтобы менять природу вещей. «Я могу записать один символ, наполнить энергией и убить всех в этом кабинете», — подумала Морган. Всего на один миг она буквально почувствовала трепет возможности на своих пальцах, темную силу, точно тень, касающуюся ее кожи. «Я могу отнять все это у Архивариуса, всех скрывателей». В этот момент сделать подобное оказалось так умопомрачительно просто, что когда Морган осознала, о чем именно она думает, то вздрогнула и испортила сценарий, который переписывала. Главный переписчик, противный мелкий жук по имени Фрателли, грозно посмотрел в ее сторону, и Морган выкинула испорченную бумагу в урну под столом, вытащив другой листок на копировальную поверхность. «Она здесь не для того, чтобы кого-то убивать. Она здесь, чтобы их спасти. Ее сила исказилась и теперь исходила из тьмы. Однако это не значило, что она будет поддаваться импульсам, которые вспыхивали в ее сознании. Морган переписала сценарий, безупречно, и следующий, и следующий, пока внимание главного переписчика не отвлеклось на что-то другое. Тогда она начала менять сценарии. Нужен был куда более внимательный взгляд, чем у Фрателли, чтобы заметить, чем занимается Морган. А обмануть глупого старика, которого посадили рядом с ней, чтобы тот перепроверял ее работу – «Оказалось несложно. Все сценарии работали идеально. Когда старик касался большим пальцем символов, выписанных чернилами, те отрывались от бумаги, преображаясь в сверкающее изображение. Однако одна маленькая деталь в этих сценариях отличалась от стандартов, которые Морган полагалось повторять. И каждый сценарий скрывал одну букву сообщения, которое она составляла. Потребовалось немного потрудиться – и потратить аж два часа на то, чтобы собрать даже крошечное письмо, которое придумала Морган. Однако в конце концов она вывела последний символ и завершила его знаком препинания. Затем Морган постучала ручкой по бумаге, что было на вид безобидным жестом, и все сценарии разом вспыхнули энергией. Где-то в Александрии находился кодекс, который выдали Брэндону Брайтвеллу, И если Морган знала Джесса достаточно хорошо, то он уже взял книгу в руки и все прочитал, а его эссенция это подтвердила. Послание Морган искало ту эссенцию и направляла себя не в кодекс, который, конечно, отслеживали, а в ближайший к нему бланк. Морган позволила себе потратить целых десять букв, чтобы в конце написать «Я люблю тебя». Не обязательно было, — Но Морган не смогла устоять. Она дико, отчаянно скучала по Джессу, по его легкой улыбке и ясному блеску в глазах в те моменты, когда он смотрел на нее. Ей нужно было ощутить его объятие, услышать голос, который мог бы сказать, что каким бы все ни казалось неосуществимым, все удастся. Дыхание встало поперек груди, точно слезы, и Морган закрыла глаза на мгновение — и представила себя в другом месте, далеко-далеко, с Джессом, под солнечным светом, в тишине и тепле. Рука резко постучала по столу, и Морган открыла глаза. «Хватит отставать!» — сокнул главный переписчик. «Продолжай писать!» Морган подавила желание высосать из него жизнь одним импульсивным прекрасным порывом, и начала записывать символы на бумаге снова и снова, снова и снова. День почти подошел к концу, когда на ее плечо опустилась чья-то рука, и Морган, подняв глаза, увидела рядом верховного скрывателя — Григория. По коже побежала дрожь, и Морган едва удержалась, чтобы не стряхнуть с себя его руку. «Он узнал? Он талантливее, чем я думала?» Однако на лице верховного скрывателя не было ни намека на догадки о том, что Морган медленно, осторожно коверкала то простое задание, что ей предписали. «Нет, тут вопрос в чем-то другом». И она вдруг почувствовала колючую тревогу при виде холодного взгляда Григория на себе. «Пошли», — сказал он, — «прогуляйся со мной». На другой стороне кабинета Аннис как раз поднималась из-за своего рабочего стола. Женщина заметила Григория, и по ее лицу пробежала тревога. Однако она ничего не сделала, лишь отвела взгляд и поспешила прочь. Помощи от нее ждать не стоило. Ни от кого помощи ждать не стоило, ведь кабинет потихоньку пустел, и Морган сомневалась, пришло ли время оказывать сопротивление. «Пока нет». Конечно, пока нет. Она молча поднялась и пошла за Григорием, когда тот вышел из кабинета переписчиков и отправился вниз по закручивающимся ступеням лестницы, которая тянулась вокруг огромных стен башни. При спуске по этой лестнице кружилась голова, и Морган старалась не смотреть вниз. Она всегда в тайне боялась высоты, хотя знала, что существует алхимический барьер вдоль перил. После того, как несколько скрывателей бросились вниз с верхних этажей, были предприняты защитные меры. Если бы Морган искала смерти, то могла бы с легкостью уничтожить барьер, но у нее были другие цели. Однако вот столкнуть Григория вниз казалось идеей заманчивой. «Куда вы меня ведете?» — спросила у него Морган. На встречу, кое с кем», — сказал он. «Кое с кем особенным». Морган почти, почти дернулась в тот момент. Григорий проявлял нездоровый интерес к самым мрачным тайнам железной башни — размножению скрывателей. Понимала, что когда вернется, ей назначат партнера в надежде, что они смогут зачать талантливого ребенка для пополнения редеющих рядов скрывателей. Она понимала, что ее попытаются заставить на это пойти. Она никогда не собиралась соглашаться на подобное. Однако факт того, что Григорий с такой легкостью ее опоил по прибытии, беспокоил. Ей не помешает придумать защитные сценарии, чтобы пресечь подобные попытки. «Следовало об этом уже позаботиться», — подумала Морган. Она вдруг почувствовала себя замерзшей и одинокой, спускаясь по этим ступеням. Григорий остановился на седьмом этаже, который вел в роскошную библиотеку скрывателей. Целая стена там была заставлена бланками, которые ждали, когда их страницы заполнят по приказу, и коллекции кодексов, с помощью которых можно выбрать, чем заполнять бланки. Однако, что важнее, библиотека скрывателей также содержала целую стену оригинальных книг и свитков, некоторые из которых были такими древними и хрупкими, что их хранили в коробках с алхимическими формулами, замедляющими процесс их разложения. На миг Морган вообразила, будто Джесс здесь. Она буквально видела, как он мог бы рассесться на бархатном диванчике с оригинальной книгой в руках. Он отыскал, что почитать даже в филадельфийской тюрьме. Это место он нашел бы чрезвычайно приятным. Однако молодой человек, сидящий на диване, не рассевшийся, читал бланк и быстро его отложил, поднявшись на ноги при виде верховного скрывателя. Затем юноша посмотрел на Морган, и она уставилась на него с абсолютно ничего не выражающим лицом. Не то чтобы он был ей противен. Его звали Бенджамин Аргент. Он был доброй, умной и интеллигентной душой. Морган. — сказал он и протянул руку. Он был выше нее, худея, и ей показалось, что в его глазах промелькнули одновременно и смирение, и негодование за миг до того, как они разорвали зрительный контакт. — Ты вернулась? — Очевидно. — Не ожидал увидеть тебя когда-либо снова. Его голос звучал спокойно, однако Морган прекрасно понимала, что он имеет в виду. «Я надеялся, что не увижу тебя когда-либо снова». Для меня это тоже стало неожиданностью. Григорий, глядя на них, улыбался. Холодный, всезнающей улыбкой. Он ничего не сказал, однако молчание говорило за него все то, что он желал донести до Морган. Нет, до них обоих. Морган знала, что у Бена уже была возлюбленная в Железной башне, однако выбрали ему не ее». Бен вежливо, спокойно, упрямо отказался подчиняться. «У меня для вас обоих вопрос», — сказал верховный скрыватель. «Вы помните, когда в последний раз скрыватель был казнен за непослушание в железной башне?» Это был такой неожиданный вопрос, что Морган удивленно покосилась на Бена, но он выглядел таким же озадаченным. «Нет, сэр», — сказал он. «Наказан? Да. Казнен? Нет». «Вот именно», — сказал Григорий. «Скрыватели берегли от экзекуций очень долгие годы. Мы всегда были редким видом, и за последнюю тысячу лет нас становилось все меньше и меньше. Несколько столетий назад скрыватели могли свободно приходить и уходить из этого места, знаете ли». Могли свободно жениться, на ком пожелают. Глупость подобной свободы со временем стала очевидна. Мы есть и всегда были ценным ресурсом. Так что все попытки направлены на то, чтобы реабилитировать скрывателей, которые отказывались подчиняться и выполнять возложенные на них обязанности. Верно? «Да, сэр», — сказал Бен. «Я не уверен, что вы правила изменились», — сказал Григорий, — «и не в вашу пользу». Он перерезал юноше горло. Это случилось так резко, уверенно и одним шокирующим движением, что в первый момент Морган даже не поняла, что происходит. Сверкнул нож, который Григорий преспокойно держал при себе». Внезапно и грозно на мантию Григория брызнула кровь. На простенькую мантию. Он все спланировал. Нарядился в то, что было не жалко запачкать. Острый медный запах крови ударил в нос. И Морган, будто оказавшись в ловушке, потеряла равновесие и в ужасе замерла. Она опустила глаза, все еще не понимая, что произошло. Бенджамин упал. Кровь вытекала наружу и пропитывала ковер, на котором он теперь лежал. Он силился сделать вдох, и Морган в панике глупо подумала, что должна что-то сделать, что угодно, и тогда ее шок оборвал что-то в ее душе почти со слышимым звуком. Волна страха, ужаса и гнева смешалась с красным вкусом крови, пропитавшим воздух и Морган потянулась за силой, любой силой, чтобы ударить в ответ. «Нет, нет, нет», — сказал Григорий. «Не надо этого». Он коснулся ее ошейника. Боль, которая пронзила Морган, была ни с чем не сравнима. Она закричала и упала рядом с умирающим юношей, почувствовав теплую кровь на своей коже, когда начала неконтролируемо извиваться. Она ощущала, как жизнь Бена угасает и не могла к ней прикоснуться. Не могла ничего, только болезненно хватать ртом воздух. Морган чуть не теряла сознание, когда Григорий над ней склонился. Его лицо, забрызганное кровью, обрамляли черные искры, когда Морган из последних сил старалась не потерять сознание. «Считай это уроком», — сказал Верховный Скрыватель. «Я знаю, ты ищешь способ подорвать мою власть. Если откажешься выполнять мой приказ, любой мой приказ, кто-то другой умрет. Я тебя предупредил. Правила изменились. Это все натворила ты со своими друзьями». Морган ахнула, вдохнув воздух, который казался густым и жидким в легких. Голос Григория был будто размазанным и далеким. Его лицо удалялось по длинному темному тоннелю. «Это все натворила ты со своими друзьями!» А затем она провалилась в черноту.